Дело ваше. Профессор оправил белый халат, вышел мягким, пружинистым шагом и исчез в меандрах покрытого лаком коридора. Оставшись в палате один, студент медленно приблизился к стулу и одарил его взглядом, исполненным ненависти. От усталости веки его ежеминутно смыкались, вошла медсестра. Вы давали ему судно? — спросил практикант. — Давало. — Ну и что? — У него глисты. — Аксиуры, деревянные. А один раз он сам встал. Оказывается, он ходит и на ходью. Ужасно неприятное зрелище. Я была просто в ужасе. — Сейчас устрою ему осмотр, — сказал практикант. — Дайте мне чистую пеленку. — Пожалуйста, — сказала медсестра. — Пожалуйста. У него даже не было сил запустить ей руку промеж ног, хотя она, как обычно, распахнула халатик. Медсестра обиженно сунула ему пеленку и удалилась, громыхая эмалированными лотками. Студент уселся на кровать и отогнул простыню. Он старался не дышать, потому что стул скрипел и крякал почем зря. Глава восьмая Когда жуй живьем вернулся с обхода, Практикант спал мёртвым сном у кровати Корнелиуса. Перевалившись через бесчувственное тело Анны, что-то неприметно изменилось на соседней койке. Профессор быстро откинул простыню, под ней лежал стул эпохи Людовика 15. Ножки его одиеревенели. Он постарел на 20 лет. Холодный и окаченевший, он напоминал скорее мебель Людовика 16. Спинка его сделалась напряженно-прямой и красноречиво говорила о мучительной предсмертной агонии. Дерево имело теперь голубовато-белесый оттенок, что не укрылось от профессионального ока. Он обернулся и ударил студента ботинком в голову. Тот не шелохнулся, только захрапел. Профессор опустился рядом с ним на колени и стал его трясти. — Эй, вы что, спите, что ли? Что вы тут натворили? Практикант заворочился и приоткрыл мутный глаз. Что тут у вас произошло? снова спросил Джой Живём. Укололся, промямлил практикант. Тоже Эвипан. Очень спать. Он сомкнул веки и снова разразился храпом. Джой Живём затряс его сильнее. А что со стулом? Практикант вяло хихикнул. «Стряхнин!» «Сукин вы сын!» — сказал Жуйживьем. «Придется поставить его на место и сменить обивку». Он встал с оскорбленным видом. Практикант спал блаженным сном, а вместе с ним Анна и Корнелиус. Жуйживьем зевнул, осторожно снял стул с кровати, поставил его на пол. Раздалось последнее, уже мертвое поскрипывание, и профессор опустился на сиденье. Голова его стала раскачиваться из стороны в сторону, и в тот момент, когда она нашла, наконец, удобное положение, кто-то постучал в дверь. Профессор не услышал, тогда Анжель постучал снова и вошел в палату. Жуй живьем обратил на него остекленевшие, потерявшие всякое выражение, глаза. никогда не сможет летать пробормотал он Что вы говорите вежливо переспросил Анжель Профессор еле боролся со сном но сделав над собой неимоверно тяжкое усилие весом в несколько килограммов произнёс Никогда пинг 903 не сможет летать в этих условиях Это говорю вам я жуй жевьём Здесь столько деревьев. А может быть, вам поехать с нами? сказала Анжель. С кем это с вами? Со мной и со мной, и ещё с Рошель. Куда это? В Экзопатамию. Полог Морфея приподнялся над головой профессора, и бог сна собственноручно бросил ему на темечко камень. Жой живём, мгновенно проснулся. Пропади я пропадом, ведь это пустыня, совершенно верно подтвердил ангел. Так это же то, что мне нужно. Значит, вы согласны. Согласен на что, чёрт побери? воскликнул профессор, переставая понимать, что к чему. Как? Разве господин Шмонд не предлагал вам работу? Господин Шмонт проел мне пляж, — сказал жуй живьем. Вот уже неделя, как я колю ему эвепан, чтобы он оставил меня в покое. Но ведь он хотел всего лишь предложить вам место в Эксопотамии. Главный врач лагеря. Какого еще лагеря и когда? Лагерь железнодорожного строительства там, в пустыне. Работы начнутся через месяц, а отправляться надо завтра. Едем мы с Анной и Рошель. Кто такая Рошель? Приятельница. Хорошенькая. Жойжевьём выпрямил спину и подтянулся. Хорошенькая. Во всяком случае, мне так кажется. Значит, вы влюблены, со знанием дела заметил профессор. Да нет, что вы? запротестовала Анжель. Она любит Анну. А вы любите её? Да, сознался Анжель. И просто необходимо, чтобы Анна любил её тоже, раз она его любит. Она была бы так счастлива. Жуй Живём почесал нос. Это, конечно, ваше личное дело, но остерегайтесь подобных рассуждений. Значит, вы считаете, что там достаточно места для запуска пинга 903? Там место, сколько хотите. А вы почём знаете? Я инженер? Великолепно, сказал профессор и нажал на кнопку у изголовья Корнелиуса. Потерпите немного, сказал он Анжелу. Сейчас мы их разбудим. Но как? Очень просто, объяснил Жуй Живьём. Уколоть как следует и готово дело. Он замолчал и погрузился в размышления. "О чём вы думаете?" спросил Анжель. "Я возьму с собой ассистента", сказал профессор. Очень честный молодой человек. Ему вдруг стало неуютно сидеть на стуле, но он продолжал. "Надеюсь, у них найдётся место и для крюка. Это прекрасный техник". "Разумеется, найдётся", сказала Анжель. Вошла медсестра и принесла всё необходимое для уколов. пассаж. А сейчас настало время остановиться на минуту, потому что даже в обычных главах напряжение все время будет нарастать. Могу объяснить, почему у нас уже имеется девушка, притом красавица. Будут еще и другие, а при таких обстоятельствах жди перемен. Если бы не девушки, повествование, пожалуй, пошло бы веселей, но, Но с девушками от грусти не уйти. Не то чтобы они любили грустить, во всяком случае так они говорят. Да только грусть приходит сама, как только появляются девушки. То есть, когда появляются красавицы, о дурнушках и говорить не стоит. Достаточно того, что они существуют. А впрочем, все девушки обязательно красавицы. Одну из них будут звать Бронза, а другую Лаванда. именно остальных всплывут потом, но уже не в этой книге и не в этой истории. Ещё будет много разных людей, и все они соберутся в Эксопотамии, потому что это пустыня. Люди любят собираться в пустыне, там много места. Они пытаются и в пустыне делать то же, что делали в других местах, но всё, что они делают, кажется им новым. Такое уж у пустыни свойство. всему придавать новый смысл особенно если предположить что и солнце наделено там необычными качествами о пустыне пишут довольно часто а вот например артур эдингтон нашёл способ вычислить сколько львов там бродит для этого достаточно просеять весь песок через сито и вы получите львов в чистом виде самый захватывающий момент это когда сито надо трясти Но результат того стоит. Все львы в ваших руках. Правда, Эдингтон не учёл, что вместе со львами все эти останутся камни. Впрочем, о камнях я и сам буду рассказывать время от времени.